Глава сотая. Чувствительность восприятия. Сделав глубокий вдох, Чаньму вновь распустил свое восприятие. Только на сей раз его нити преодолели отметку в пять метров. Простой подводный мир испарился на его глазах. А вместе с ним исчезло и давление, отчего он испытал легкость во всем теле. Из всего того, что стало ему уже так привычно, не осталось ровным счетом ничего. Его окружало теперь лишь безбрежно белое. Это туман? Чему будто бы оказался посередине облака. И это стало немного шокирующим для него. Кроме белой дымки здесь ничего не было видно. Внезапно в его голове мелькнула мысль, и он ухватился за нее. Почти машинально Чему побудил водоворот духовной энергии раскручиваться все сильнее, распуская тем самым все больше нитей. В ответ на его манипуляции с восприятием, бесформенный туман стал изменяться. Вскоре он уже походил на какой-то живой организм, который почему-то пришел в движение только в совершенно беспорядочное. Тем не менее, Ченьму сам не понял, каким образом, но смог пусть и слабо, почувствовать некоторую закономерность во всем происходящем с белой дымкой вокруг. После этого он закрыл глаза и стал пытаться ухватиться за этот туман. Прожило некоторое время, и его попытки действительно увенчались успехом. В конечном счете, Ченьму смог отчетливо воспринимать несколько различных потоков, из которых и состояло это странное облако. Некоторые из них постоянно сталкивались, некоторые вились вокруг друг друга, но были и те, что буквально проходили насквозь через другие потоки. Результаты испытания Индекс чувствительности восприятия 35 Подходит для начальной подготовки Вдруг раздался старческий голос, заставивший ченьму открыть глаза. Только речь оборвала, как движение белого тумана стало замедляться. И вскоре очарованный происходящим юноша вновь оказался в пустоте. Точнее, не совсем в пустоте. Перед ним парило пять карт разного цвета. На душе у Чиньму стало намного спокойнее. То, что он так ждал, наконец-то свершилось. Отталкиваясь от предыдущего опыта, он легонько прикоснулся пальцем к каждой из них. Метод создания складывающейся карты. Требует индекс чувствительности восприятия 60. Теория чип-карт среднего уровня. Требует индекс чувствительности восприятия 70. Демонстрация семи основных энергетических конструкций. Требуется индекс чувствительности восприятия 80. Дыхательная техника для тренировки восприятия. Требует индекс чувствительности восприятия 90. Модели развития энергетической конструкции. Условия не выполнены. Нет возможности активации. Читая все это, Чейму все сильнее ощущал, что ему не хватает в воздухе легких. Вопреки его ожиданиям, на данный момент он мог получить лишь равным счетом ничего из предложенного таинственной картой. Также здесь хранилась информация, описывающая само понятие индекса чувствительности восприятия. Прежде он ничего о таком не слышал, и не встречал упоминания об этом показателе ни в одной из книг. Судя по тому, что он узнал, и учитывая объявленный старческим голосом результат пройденного им испытания, его уровень можно было назвать первым из десяти. Но чтобы получить первое вознаграждение, ему не хватало еще 25 единиц чувствительности. От внимания Чиньму также не ускользнула последняя строчка, где говорилось о модели развития энергетической конструкции. Это была единственная награда. Напротив которой указывалось, что условия не выполнены, и потому о ее получении речи не шло. Начальная тренировка чувствительности восприятия начинается. Старческий голос прервал размышления юноши. После этого совершенно не поинтересовавшись о его мнением, таинственная карта запустила режим тренировки, и в окружении ченьму тут же обнаружились изменения. Вокруг него стало кружиться очень много энергетических субстанций. Только их скорость отличалась от потоков, что уже встречались ему прежде в тумане. Их движение также можно было назвать более гибкими, из-за чего их куда сложнее было выслеживать. Только Ченьму хотел схватиться за голову в попытке понять, что ему нужно делать, как перед ним возник световой экран. Все оказалось довольно-таки просто. От него требовалось определить количество этих энергетических субстанций. И чем скорее он это сделает, тем лучше. Использовать глаза в данном случае являлось пустой тратой времени. Пройти данное испытание можно было лишь с помощью восприятия. Ознакомившись с условиями, Чень Му решил попробовать и закрыл глаза, представляя свободу своей духовной энергии. В итоге, покинув мир таинственной карты, он обнаружил, что пробыл в нем три часа. Тренировка чувствительности восприятия не затрачивала много физических сил. Но, тем не менее, она все равно оказалась весьма утомительным процессом. Прозанимавшись всего около двух часов, Чиньму понял, что больше не выдержит. Он просто не мог к этому времени контролировать свое восприятие. Мозг вообще, казалось, потерял способность концентрироваться на чем-либо. Его сознание полностью истощилось. Тем не менее, лишь слегка придя в чувства, Чениму сразу же принялся за размышления. При первом взгляде данная тренировка чувствительности духовной энергии могла показаться весьма неуместной. Однако, если посмотреть под другим углом, Оказывалось, нетрудно найти связь с методом развития восприятия, что он практиковал прежде. Сначала карта научила его развивать свой навык, теперь она обучала его, как повысить его чувствительность, так что все выглядело вполне закономерно. Больше интересов вызывали, конечно же, награды. Каждая из них должна была научить его чему-то новому. Теории чип-карт среднего уровня, метод создания складывающейся карты. Учень муслюнки текли лишь от мысли об этих двух. Что же касается получения знаний об энергетических конструкциях, пока для него это было словно дремучий лес. Слишком сложно для понимания. Он только знал, что все это имело отношение к самой сущности карт, и было очень важно при их создании. Тем не менее, сложность данного уровня обучения таинственной карты оказалась очень высокой. чему не мог не натянуть горькую улыбку при мыслях об этом. Посвятив несколько часов своей жизни новой тренировке, он чувствовал себя абсолютно сломленным, а результаты оказались чересчур незначительными. К тому же, подобный способ применения духовной энергии и впрямь казался весьма странным. Из вознаграждений ему все были недоступны. Более того, условия их получения являлись весьма суровыми, а значит, он вообще не скоро сможет до них добраться. Так что, по сути, единственным его сегодняшним приобретением оказалась информация, полученная за прохождение вызова рыбам, Несмотря на то, что она не несла в себе почти никакой конкретики, Даже общие сведения в этой области для него сейчас были на вес золота. Одна лишь теоретическая часть подобной техники ведения боя заставила его чувствовать удовлетворение. Создатель таинственной карты и правда относился к самому высшему рангу знатоков своей области. Чему готов был поклоняться такому человеку. Кому вообще могло прийти в голову разработать технику, которая позволяла сохранять абсолютную гармонию духовной энергии, разгоняя ее все сильнее и сильнее? Уму непостижимо. А последнее испытание? Таинственная карта проверяла чувствительность его восприятия, тем самым определяла, какой метод тренировки ему подходит. Только одно было обидно. Если бы Чанему получил последнюю информацию, касающуюся ведения боя на близкой дистанции с помощью восприятия раньше, ему бы вообще не составило труда пройти этот чертов вызов меч рыбам. Его выдуманная тренировка по сравнению с этим казалась настолько примитивной, что ему даже стало немного стыдно за себя. Но еще обиднее, конечно же, было то, что Чэнь несмотря на все свои ожидания, не нашел даже намека на существование в таинственной карте методики создания карт четвертой звезды. По сути, больше всего от прохождения на следующий этап обучения он желал получить именно эту информацию. А еще лучше, если бы карта вдобавок поведала ему парочку секретов касательно создания высокоуровневых карт. Это помогло бы ему заняться ремонтом экземпляров хотя бы четвертой звезды. Но надежды не оправдались. ему немного расстроился из-за этого. Хотя те пять наград, что он мог получить в будущем, были очень привлекательными, они никак не могли помочь ему в данный момент. Нынешние его потребности заключались в совершенно ином. Парень разложил на столе все карты, что принесла ему Нин-Ян. И горькая улыбка на его лице стала еще обреченнее. Всего их было 20 штук. 18 четвертой звезды и лишь две трети. Больше ему ничего не оставалось. Ченьму взял две энергетические карты третьей звезды. Хотя и они являлись весьма искусными в своем исполнении. Для него отремонтировать их было не так уж и сложно. Особенно учитывая тот факт, что он освоил анализ на базе теории о чип-картах. Очень скоро карты были уже как новенькие. Утром следующего дня Чиньму помчался в местную библиотеку. Раз уж таинственная карта не поделилась с ним знаниями о создании карт четвертой звезды и выше, оставалось только надеяться найти альтернативный источник информации. Пусть его и не приговорили к смертной казни, Чиньму не строил иллюзии и прекрасно осознавал, в какой ситуации он находится. Хоть госпожа Нин, добрейшей души человек, и попросила пощады для него, Если он не сможет продемонстрировать свою ценность, его положение может резко ухудшиться. Бездельников, только поедающих рис, никто не любит. И в этом нет ничего необычного. За все то время, что он уже провел в этом месте, чему успел потратить уже бесчисленное количество материалов. Тот факт, что они доставались резидентам данной организации за бесплатно, не означало, что они совсем уж ничего не стоят. Следует ли надеяться, что после того, как клан Нин сочтет его бесполезным, Они попросту пожелают ему удачи и отпустят. Как бы не так. Жизнь Чиньму уже прекрасно дала ему понять, что общество людей по большей части жестоко и безжалостно. К счастью, библиотека оказалась весьма обширной. И выбрав себе несколько книг, он провалился в них с головой. Изучая теорию о картах четвертой звезды, Чиньму также посвятил некоторое время созданию карт иглы. Для них требовались лишь самые простые материалы. Но он занялся улучшением структуры, стараясь максимально применить теорию о чип-картах. Результатом таких его экспериментов стала скорость. Пусть мощность выпускаемых иглы была почти обычной для карт третьей звезды, однако увеличилась частота атак, что несомненно являлось успехом. Теоретически, учитывая его навыки заклинателя и уровень восприятия, даже он мог выстрелить в секунду пятью энергетическими конусообразными снарядами. То есть, по сути, профессиональный заклинатель, имеющий на руках такую карту, мог устроить на поле битвы настоящий дождь из игл, полностью лишая своего противника возможности уклонения. По сравнению с этим, его хвостатая игла была не просто медленной, а настоящей сломанной телегой, которую тянула старая хромая корова. Несмотря на то, что он уже весьма хорошо научился использовать свое оружие, На запуск хвостатой иглы ему требовалось как минимум 1,2 секунды. Тем не менее, сокрушительная мощь хвостатой иглы делала из нее ужасно опасное оружие. Ченьму назвал свой улучшенный вариант карты иглы «картой пронзающего дождя» и отправил ее Лили, чтобы она выставила ее на продажу. Цену он запросил всего лишь в 30 баллов. Здесь ему уже не стоило бояться использовать теорию о чип-картах в своей работе. Даже наоборот, теперь Чиньму требовалось набить себе цену. Чем выше будет оцениваться его мастерство, тем лучше. Но на самом деле, отдав карту пронзающего дождя на продажу, он почти забыл о ее существовании. Все его время и мысли посвящались другим заботам. Исключая изучение теории о картах четвертой звезды, он также стал каждый день тренировать чувствительность своего восприятия. Что же касается практики развития духовной энергии и выполнения 18 упражнений, об этом и говорить не стоило. Они уже давно перешли в категорию «само собой разумеющееся». Так что с таким насыщенным графиком ему вообще было не до этого.